раз не было ни американской истории, ни Лоис, но великая спячка была. Встав, я начинал бездельничать. Я ходил в кино, торчал в барах, плавал или ехал в загородный клуб, или лежал там на траве, глядя, как пара ржих коблов гоняет ракетками маленький белый мячик, вспыхивающий на солнце. А иногда играла девушка.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 Либо не мог поверить, что такие люди бывают на свете, как бы там ни было, он поворачивал голову и говорил: "Это нет, ты послушай, это же ей богу". Но голос возамирал, и слова о том, какая это ей богу несказанная красота, так оставались непроизнесенными. Он оставлял фразу висеть и медленно раскручиваться в воздухе.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 в твердых нервных пальцах. Потом он пойдёт.